Опять музыка. Вот какая-то говорильня. К нам в студию дозвонился. Да пофиг, кто дозвонился. Информативное что-нибудь скажете? Я сегодня видел, как военные стреляли в этих, ну, странных людей, которые появились на улицах. Они не убегали. Наоборот, шли на солдат. Нет, не бежали. Просто шли. Солдаты стреляли, но те никак не падали. Тогда солдаты отступили и стал стрелять БТР. Да... От его снарядов падали, некоторых вообще на части разрывало, но эти части продолжали ползти. Нет, не все, только те, которые были с головой. Потом солдаты начали стрелять в голову, и после этого никто уже не полз. «Опа, какие новости! Это уже не рокерские сапоги, это тяжелый пулемет. Да из него слона завалить одной пули хватит, не то что человека. А вот насчет головы уже интереснее». Первый случай с седым бомжом. Очередь через все тело, включая голову. Убили. Я ту суицидницу по голове бил, и она упала сразу. Похоже, тоже убил. А в тело даже пополам порвано еще ползут. Нет, это уже точно не люди. Зомби? Может, и зомби. Не бывает, я знаю. А так, чтобы из КПВТ в тушку, а он встает. Так бывает? Не, так еще больше не бывает. Нет. Журналюгам соврать не проблема, и звонильщик подставной не проблема. Да только вот не похоже это на подстановку. Вспомнил взгляд зомби того первого мусоровоза. Не, никак не похоже. Ездить по пустой Москве легко и приятно, и двадцати минут не прошло, как я уже подъехал к офисному комплексу в Биберево. Шлагбаум открыт, точнее снесен напрочь изнутри наружу. Кто-то выехал, не дожидаясь пропуска. Подумал секунду и решил ехать прямо к дверям. Вкатился на ведомственную стоянку, развернулся аккуратно, задом подвинулся ближе ко входу. Мало ли что, за стеклянной дверью замаячил охранник в черной чоповской форме и с сайгой на ремне. Сделал пару шагов на выход, но лениво и вымучено. Помаячил и назад. Наружу выйти не осилил. Я тоже не торопился. Достал телефон. Я подъехал. Стою прямо возле вашей двери. Выходи. Ага, сейчас выйду. Жди в машине. Уже жду. Минут через пять на внутренней лестнице появилась моя солнышко. На всякий случай выйду встретить. Хоть и расстояние метров 10 а кто его знает. Похоже, безопасных мест и ситуации скоро в Москве не останется. По крайней мере, на улицах. Так что возьму-ка я свой засветительный прибор Длинный прочный фонарь — китайский клон знаменитого Магалайта. Светит он, может, и похуже оригиналу, но в качестве дубины не уступит. И подсветить опять же можно. С этого я и начал. Приоткрыл окно и прошелся ярким тонким лучом по декоративным насаждениям. По сторонам от парадного входа. Слева с моей стороны ничего подозрительного. А вот справа точно стоит. Неподвижный и незаметный. И не холодно ему, хотя одет не по погоде явно. Офисный работничек, рубашка белая. Была, пока не перемазал. Я бы его еще на подъезде заметил, но он так хорошо в грязи повалялся, что никакого камуфляжа не надо. И так земля землей. Ага, и крови тоже хватает, тоже грыз кого-то. Схватил телефон, но поздно, моя уже дверь открывает. Эх, топор надо было взять, в багажнике же лежит. Ну да ладно, можно и дубинкой справиться, если не бояться. Главное, не бояться их, они медленные и тупые, как манекены. Только ядовитые, руками не трогать. — Ага, — заметил открытую дверь скотина, повернулся всем корпусом и прямо через кусты ломанулся. Ну и я за ним, тихонечко, так дверцы не хлопнув, чтобы не спугнуть. Потому что кто бы ты ни был, псих, зомби, пришелец, да хоть черт с рогами, но мою женщину ты не тронешь, не дам. И все же поторопился я. Немного. Надо было подождать, пока он поглубже в кусте завязнет. Или хоть пару шагов еще пройдет. но боязно ждать. Вдруг не успею. Ему же достаточно краем зуба дотянуться, просто кожу прорвать. Вот и полез я на него, считай сбоку, не со спины. И только замахнулся как следует фонарем, чтобы как раз углом крышки дюралевой в темечко попасть. Повернулся он, и куда быстрее, чем я ожидал. И головой ловко в сторону подвинулся так, чтобы вместо точного хлесткого удара... Получился у меня растянутый такой мазок по шее и плечу. Человеку, может, и хватило бы? Все же поключиться попал, и не слабо. Кажется, даже перелом. Ну что ему перелом? Он уже руки ко мне тянет. Причем обе. И я к нему распростертое объятие так и лечу. Как затормозил, сам не понял. Наверное, все же помешал ему удар. Да и я на фонарь дубину свою оперся, оттолкнулся от него. Вывернулся за спину. А кусты теранулся но не застрял, проскочил дальше. Пробежал несколько метров, обернулся. Зомбак стоит на четвереньках, приседает на ноги и прыгнул. С места сразу метров на пять, как кенгуру. Нет, все же как лягушка, вдоль земли, задними ногами толкаясь, но не дотянул, не достал. Ноги соскользнули по мокрой земле. И при приземлении он облажался, или рука подбитая подломилась, но упал прямо мордой от тротуарную плитку и прямо мне под ноги. И уж тут я ему со всей дури, да со всего страха ботинок в висок и вколотил. Сам аж взвыл от боли в пальцах. А ботинки у меня правильные, не из тонкой тряпочки. Отшагнул бок и фонарем добавил. Еще пару раз для верности. Почувствовал, как во рту пересохло, несмотря на влажный весенний вечер. Да уж это не мусоровозчик медленный и тупой. Жена в момент драки догадалась не высовываться. Закрыла дверь, так за нею и простояла. Все эти... — Две-три секунды, не больше. Это мне показалось, что уже минут 10 битва идет. — Ну а где же охрана? — моя человек сотрудник, причем вооруженный, не с фонариком. — Ого! Лежит охранник в уголке, свернулся в клубочек и задремал. — Странно. Нормальный человек, если и спит на посту, то делает это, сидя в кресле, а не на полу в уголке. — Может, он укушенный и скоро в зомби превратится? — Может, еще как может. — А может... Мысль была несколько неожиданной и очень, очень соблазнительной. У охранника есть ружье. Если охранник станет зомби, ружье ему не очень-то и нужно, а мне наоборот нужно. Очень. Потому что сейчас вот только что мне удивительно повезло, целых два раза. И если бы повезло хоть чуть-чуть меньше, быть мне укушенным. А то и не просто укушенным. Этот новый шустрый подбит зомби мог меня и вовсе загрызть нафиг и сожрать. И, может быть, стать еще сильнее. Не просто так, ведь они на живое мясо кидаются, они не пивные архи громят. А вот если бы я не фонарем его буха тыкал, а кортечи саданул, никуда бы он уже не прыгал и руки не протягивал. Двери в здании закрываются автоматически и блокируются электромагнитом. Если закроется, фиг, я туда уже войду, пока кто-то изнутри кнопку не нажмет. Я кинулся к двери навстречу. Иринка, садись в машину, скорее, не маяч на виду. «А ты куда?» Я сейчас загляну в здание на секунду. Не останавливаясь, ухватился за дверь и проскочил внутрь.